Глава 14. «Ты знаешь этого мужчину?» спрашивает Эма. И я окончательно понимаю, что в этот раз мне ничего не почудилось. Каримов не игра моего сознание. А жаль. «Он так смотрит на тебя», — прибавляет подруга. Прямо глазами пожирает. Похоже, у Смирнова наметился соперник. От ее слов будто кипятком окатывает. Но я ничего не успеваю сказать, потому что у Эммы звонит телефон. Подруга мигом переводит взгляд на экран. Прости говорит. Брат звонит. Нужно ответить. Она отходит в другую сторону, больше не глядя на меня. А я остаюсь одна. Никак не удается сбросить предательское оцепенение. Просто стою и смотрю, как неотвратимо приближается Каримов. Почему этот ублюдок здесь? Как умудрился выбраться из тюрьмы? Ничего не понимаю. Для заключенных в яме амнистия не предусмотрена. Там все отбывают пожизненный срок. Неужели он сбежал? И приехал ко мне среди дня. Заявился в универ. Нет, это бред какой-то. Беглый зек не станет спокойно разгуливать по центру города. Даже такой отморозок на это не пойдет. Будет скрываться. Но он явно не скрывается. Выглядит уверенно, спокойно. Широко ухмыляется, когда останавливается передо мной. И окидывает взглядом, от которого холодные мурашки разбегаются под кожей. «Пора ехать, Арина», — хрипло говорит Каримов. «Чувствую, как меня начинает трясти» просто от близости этого урода, от того, какие искры загораются в его черных глазах, когда он на меня смотрит. — Что ты здесь делаешь? — выпаливаю. Каримов достает пачку сигарет. Закуривает. Движения у него ленивые, небрежные. Ублюдок явно никуда не торопится. Абсолютно расслаблен. — Забираю свою жену, — заявляет он. Затягивается сигаретой, выдыхает дым в небо. — Что? Даже этот короткий вопрос дается с огромным трудом. «А как ты думала?» Прищуривается, изучая меня с головы до ног. Жена всегда с мужем живет. От абсурдности его слов даже оцепенение слетает. «Я не твоя жена!» Лихорадочно мотаю головой. «У нас фиктивный брак. Никуда я с тобой не поеду. Ты не имеешь никакого права меня заставлять. В договоре не было прописано...» «Фиктивный?» Оскаливается он. «Да?» Отвечаю твердо. «Но какой же он фиктивный?» Протягивает ублюдок, и кривая усмешка растягивает его губы. «Ты же помнишь, что было!» Вздрагиваю всем телом. «Вижу, не забыла», — заключает Каримов. Шагаю назад. А он наступает. «Ты знаешь, кто мой отец?» — говорю. «Знаю». «Силы меня поехать не заставишь?» «Нет», — отвечает ровно, склоняет голову к плечу, наблюдая за каждым моим движением, и выдает. «Ты сама со мной поедешь». — Никогда. — У твоего отца проблем хватает, — продолжает Каримов, не сводя с меня глаз ни на секунду. — Хочешь добавить? — Ты не... — Решай, — обрывает так, что застываю. Он больше ничего не говорит, но это и не требуется. По выражению его лица все четко читается. Будет, как этот ублюдок сказал. Либо я подчиняюсь по-хорошему. Прямо сейчас усаживаюсь в его машину. Либо он свою возьмет иначе. Будет война. Конечно, рисковать нельзя. У моего отца конфликт с опасными людьми. А этот тоже опасен. При других обстоятельствах я бы не сомневалась. Я бы вообще рядом с этим проклятым уродом не оказалась. Но теперь выхода нет. Мне придется пойти на его условия. Ненавижу тебя. Выдыхаю. Тяжелая ладонь опускается на мою талию. Рывком вплотную притягивает, буквально впечатывает в мощное тело. Холод сводит горло. Желудок скручивает болезненный спазм. Меня воротит от этих его уверенных собственнических прикосновений. Физически воротит. Но Каримову явно наплевать на мою реакцию. Он мрачно ухмыляется. Молча уволакивает меня в свою чертову машину. Усаживает на заднее сиденье и сам располагается рядом. Выдохнуть не дает. Захлопывает дверцу. Точно от всего мира вокруг отрезает.